«Но чем ты можешь быть да не та, детка?» Ощущение и реальности происходящего вновь попыталась ползти в нее, и она задумалась о том, сколько же человеческий мозг может вынести перед тем, как лопнуть, словно старая изношенная резинка. «Мои родители умерли, но я могу примириться с этим. Какая-то жуткая болезнь охватила всю страну. Может быть, весь мир, пожиная праведных и неправедных, и я могу примириться с этим. Я копаю яму в саду, который мой отец пропалывал еще только неделю назад, и когда яма будет достаточно глубокой, я похороню его в ней, и я думаю, что смогу примириться с этим. Но Гарольд Лаудер в кадилаке Роя Брэйнингана, пожирающий меня глазами и называющий меня деткой, я не знаю, Господи, я просто не знаю горыт сказала она терпеливо я тебе никакая не детка я на пять лет старше тебя физически невозможно чтобы я была твоей деткой просто такое выражение сказал он слегка зажмурившись от ее спокойной ярости в любом случае что это там такое вон та яма могила для моего отца а — протянул Гарольд тихим, встревоженным голосом. — Хочу пойти попить воды, честно говоря, Гарольд. Я дожидаюсь того момента, когда ты уйдешь. Я не в духе. — Понимаю, — сказал он напряженно. — Но, Френ, в саду? Она уже пошла к дому, но, услышав его слова, яростно обернулась. — Ну и что ты предлагаешь? Положить его в гроб и дотащить до кладбища? Но зачем все это? «Он любил этот сад, но в любом случае тебе-то какое до этого дело?» Она расплакалась. Повернувшись, она побежала на кухню, зная, что Гарольд будет смотреть на ее покачивающиеся ягодицы, накапливая материал для порнофильма, постоянно прокручивающегося у него в голове. Она закрыла за собой дверь, подошла к раковине и быстро выпила три стакана холодной воды подряд». Френ донесся до нее неуверенный тихий голос. Она обернулась и сквозь стекло двери увидела Гарольда. Он выглядел озабоченно и несчастно, и Френ внезапно почувствовала к нему жалость. Гарольд Лаудер, разъезжающий по этому печальному опустевшему городу в Кадиллаке Роя Бреннингана, Гарольд Лаудер, у которого, возможно, в жизни не было ни одного свидания, одержимый чувством, которое он, наверное, сам определял как презрение к миру. К свиданиям, девушкам, друзьям, ко всему, в том числе, и это уж наверняка к самому себе. «Извини, Гарольд, нет, я сам виноват. Послушай, если ты не против, я могу помочь». спасибо, но лучше мне сделать это одной. Это... Это личное, конечно, я понимаю. Она могла достать свитер из шкафа на кухне, но, разумеется, он понял бы, зачем она это сделала, а ей не хотелось снова смущать его. Гарльт изо всех сил пытался держаться, как хороший мальчик, что несколько напоминало попытки говорить на иностранном языке. Она вышла из дома, и мгновение они стояли вместе и смотрели на сад, и на яму, разбросанный вокруг землей. «Что ты собираешься делать?» спросила она Гарольда. «Не знаю», сказал он. «Знаешь?» Он запнулся. «Что?» «Ну, мне трудно об этом говорить. Я не самый любимый человек на этом кусочке Новой Англии. Сомневаюсь, что мне поставят в этих краях памятник, даже если я когда-нибудь стану знаменитым писателем, как когда-то мечтал. Она ничего не ответила, только продолжала смотреть на него. «Вот!» — воскликнул Гарольд, и тело его дернулось, словно слово вылетело из него, как пробка. «Вот я и удивляюсь этой несправедливости. Эта несправедливость выглядит для меня, по крайней мере, такой чудовищной, что мне легче поверить, будто неотесанным грубиянам, которые посещают нашу местную цитадель знаний, «Удалось-таки, наконец, свести меня с ума!» Он поправил очки на носу, и она сочувственно заметила, насколько его мучают прыщи. Говорил ли ему кто-нибудь, подумала она, что мыло и теплая вода могут немного помочь? Или все они были слишком увлечены, наблюдая за тем, как их хорошенькая малышка Эми на их неслась сквозь Мэнский университет имея средний балл 3,8 и закончив 23-й на курсе, где было более тысячи человек.